Жрица открыла глаза и, как показалось Демну, демонстративно покосился сначала на дверь, затем на окно. Сохранив личность, адепты сохраняют и все её пороки, если таковые имелись. Зависть, жадность, чистолюбие могут быть свойственны посвящённым на любой ступени. Братья смиряют свои низменные страсти, когда дело касается блага ордена. Когда же речь об этом не идёт, «Весьма заметно их проявляют. Более того, тщеславным честолюбцам ничего не стоит убедить себя, что именно их возвышение будет наиболее полезно для блага Ордена. Теперь вы меня понимаете? Теперь я понимаю, что ты боишься первосвященника больше, чем меня», хотел сказать Харган, но сдержался. «Более или менее», уклончиво ответил он, Значит, те, кто восходит на третью ступень с чистой душой, сохраняют свои мелкие пороки, а те, кого приходится ломать, становятся абсолютно чисты. Зависит от того, какими пороками они страдали прежде и насколько сильно. Например, мне известен случай, когда алкоголики после посвящения навсегда бросали пить, и примерно столько же случаев когда ритуал не оказал никакого воздействия на эту пагубную привычку. То же с наркотиками. Такие пороки, как жадность и властолюбие, искореняются всегда. А вот склонность к блуду, напротив, практически никогда. Можете сами проверить на примере брата Шелара. Вы ведь знали его прежде? Вот и сравните, каким он был и каким станет после посвящения. Неудачный пример. Наместник попытался вспомнить список порогов и сморщил нос, выражая недовольство. Он не был ни жадным, ни завистливым, ни честолюбивым. В пьянстве, блуде и наркотиках тоже не замечен. Разве что лжив был патологически и склонен к интригам. Но эти пороки после посвящения должны обратиться на благо ордена против его врагов. А курить он все равно не бросит. «Сколько ни ломай!» Что ж, у меня больше нет вопросов. Подойди, брат, я отошлю тебя обратно в храм. Мастер ступеней тяжело поднялся с дивана и, приблизившись, еле слышно произнёс: "На этот раз, глядя в разноцветные глаза наместника, всё, что касается первосвященника Джарефа, обсудите с братом Шиларом. Лжец и интриган разберётся в этом вопросе лучше, чем скромный настройщик душ". Док Шокерив был, как обычно, пьян, из-за чего перестарался с обезволиванием настолько, что нормальный человеческий ребёнок загнулся бы от передоза. Эльф как-то пережил и это. Помнится, Толик не раз говорил, что они живучие не по-людски. Не врал всё-таки. Конгрэм опасался, что помимо ошибок в дозировке, док ещё и руки-ноги бедолаге неправильно сложит, но с этим вроде обошлось. А что было делать? Хаши и её коллеги из больницы Оазиса ни подсъём не стали бы тратить время и медикаменты на какого-то мутанта с путаши. Ведь по их понятиям, существо с такими ушами мутант. А кто же ещё? Мало того, ещё дикарь, скорее всего. Раскожа светлая, со всех сторон не до человек, не достойно жить на этом свете. Вот и пришлось обратиться к доктору Шакирифу. Он хоть и пьяница и практикует подпольно без лицензии, и в дозировке путается, но в помощи никому не отказывает. Можно было бы, конечно, их в коммиссионерам сунуться и на базу отправить, но, размыслив, Конгрем решил этого не делать. Даже если думать о людях хорошо и предположить, что потерявшегося подростка эльфа честно вернуть сородичам, неприятности всё равно будут. Эльфы не преминут пованять, что какой-то тупой и, наверное, пьяный человек ребёнка машиной переехал. Какие-нибудь важные люди, которым придётся это выслушать, встают в этиль руководству лавочки. А те в свою очередь отыграются на непосредственном виновнике. И всему помянутым будет трижды наплевать. Виноват ли несчастный водитель в том, что некоторые ужасные пешеходы Бывали случаи с телепорта прямо под колёса. Но ещё сильнее, чем возможно дипломатически не урядиться, насторожили ведь кунаручники. Подозрительно всё это выглядело. Эльфы, при всех своих странностях, до сих пор не были замечены в жестоком обращении с детьми. Забыть о своих чадах они могут запросто, но намеренно издеваться ни за что, даже если порнишка провинился. и загремел в ихнюю эльфийскую каталажку, его бы никогда, ни при каких обстоятельствах, не стали держать ни мытым и ни чёсаным. Это у них свято. Больше похоже, что держали его в этих наручниках как раз люди. Причём не в лучших условиях, в какой-то грязной конуре, на соломе. Да ещё и били, кажется. Более чем подозрительно. Нет уж, лучше никому ничего не говорить, а сначала дождаться того, когда оклимается и сам объяснит, в чём дело. И если что-то там не так, связаться с толиком, пусть посоветует, как лучше. Стараниями нетрезвого целителя бедный мальчишка пришёл в сознание только через сутки. Если, конечно, считать сознанием полуоткрытые глаза и бессвязные стоны. Давать ему ещё какие-то медикаменты, ведь он не рискнул. Решил дождаться, когда окончательно оправится от предыдущих Остаток ночи он провёл без сна, прислушиваясь к каждому звуку и поминутно поглядывая, не помирает ли случа. Первый член расстельные слова, потерпевший произнёс только к утру и к удивлению Конгрема языком дивного народа, ведь-ка, конечно, не владел, но неоднократно слышал эльфийские балады в исполнении пьяного толика и на слух легко узнал бы знакомую речь. Юный эльф совершенно точно изъяснялся не на родном языке. «Вот это номер!» – удивился Витька, уже представляя себе секретные питомники, похищение маленьких эльфиат, тайные проекты спецслужб и прочие ужасти, достойные среднего боевичка. На всякий случай он прощелкал все дорожки своего линква-декодера, а вось какой-то из языков знакомый попадется. И надо же, в кое-то веки ему хоть немного повезло. На седьмой дорожке незнакомый набор звуков мгновенно оформился в понятные и доступные слова. Эльф спрашивал, где он и просил пить. Ещё бы после такой ночки можно было и раньше догадаться. Пока мальчишка жадно глотал воду, дрожа всем телом и стуча зубами о кружку, Конгрем перебирал в уме дорожки, пытаясь вспомнить, что ж со языку у него хранится на седьмой. Ну, на 1-й рабочий, понятное дело, основной язык конфедерации. На 2-й, 3-й, 4-й вспомогательные, несколько наречий местных племен. На 5-й французские, на 6-й итальянские, с миссионерами общаться. 7-я и 8-я, по идее, должны быть запасными для разового пользования, но с каких-то пор 7-й он пользоваться перестал и запечатленный на ней язык не переустанавливал. А почему, интересно? Ах да, башка без толковой пить надо меньше. Это Маркс его попросил седьмой оставить. А язык на ней, тот самый, на котором говорил долговязы приятель Толика. Но ну, не их ли наш сиберосклад получается. Значит, этот эльф не с эпсилона, а с дельта. С той самой дельты, где всё так плохо, как рассказывает Толик. Потому, наверное, и в наручниках был. А как же он тогда телепортировался? Вроде для этого руки нужны. Откуда ж ты такой взялся? В задумчивости покачал головой Кангрем, даже не заметив, что произнёс эти слова вслух. Эльф оторвался от кружки и насторожился. А куда я попал? Как тебе сказать, ведь ко растерялся. Он вовсе не так собирался начать разговор. Как? Он ещё не придумал, но точно не так. В общем, это не самый лучший из миров. Неприветливый, опасный, очень жестокий. Так что, пока не поправишься, лучше тебе по этому миру не гулять. Я заметил, помурчился мальчишка и сунул ему кружку. Спасибо. Подожди минутку. Он улегся поудобнее, прикрыл глаза и приподнял здоровую руку. Раскрытая ладонь зависла над грудью, как миска перед посадкой. Губы сосредоточенно зашевелились. Затем вдруг быстрый рывок пальцами, короткий вздох. И тёмные глазище опять настороженно уставились на подозрительного дядю Драны Майке. Только теперь взгляд Эльфа стал острым, любопытным, не затуманенным болью. Если я в другом мире, откуда ты знаешь наш язык? Тебе уже попадались раньше люди из моего мира? Как ты определил? Подожди, неси по вопросами перебил Витька. Какой сообразительный парнишка. Даром что лбом стекло расколотил. Мозги ничегот не пострадали. Котелок варит как положено. Это надо же такую черепушку пронебойную иметь. Давай по порядку. Я твоего языка не знаю. Мы понимаем друг друга на понятийном уровне. Принципы объяснить я не смогу, знаний не хватает. Дай тебе лучше ни кипятить в мозги такими проблемами, всё равно не поймёшь. Лучше растолкуй мне откуда ты вывалился на дорогу. А это была дорога? в голосе юного эльфа проскризнула едва уловимая хихистра. Машина ехала, значит, дорога, уверенно заявил Конгрем. Так откуда? Из телепорта. Ты знаешь, что это такое? А то, если объяснять, боюсь, не поймёшь. Знаю. Даже знаю, что телепорт делается руками, а у тебя они были скованы за спиной. Из тяжёлого телепорта, терпеливо растолковал мальчишка. Я из него выпрыгнул в момент перехода. Так можно оказаться где угодно. Вот я и хочу узнать, где я оказался. Вряд ли ты раньше здесь бывал. И даже вряд ли слышала об этом месте. Главное, ты здесь в безопасности. Тебя никто не обидит, а я постараюсь помочь всем могу. Только расскажи мне толком, кто тебя, за что и где всё это было. Хочется как-то убедиться, что эти нехорошие дяди действительно остались в другом мире. И не явятся ко мне в гости тебя искать.